Глава 10 Разведка боем. Находясь в дозоре, надлежит передвигаться скрытно, со всеми мерами опасливости. Ни в коем случае не потребно передавать себя в руки врагу. Из наставлений по воинской службе. Темно-серый корпус боевой ладьи практически сливался с наплывающими грозовыми тучами. Еще несколько минут, и отблески заходящего светила пропали в мрачной пелене. Надвигающаяся громада туч полностью закрыла небосвод. Лучшей маскировки нельзя было и пожелать. Воец на малых плавно вплыл в середину темного строя, на пределе чувствительности ощупывая радарами землю, на предмет возможного движения. «Есть сигнал с верхнего сектора», – доложила служба слежения. И тут же на мониторе старшего гридня четко обрисовались ярко-красные точки. Всеволод задумчиво потёр бровь. Сомнений быть не могло. Огромные туши десантных транспортов медленно ползли вниз. «Какой это у них рейс?» На этот вопрос Всеволоду ответили с пульта слежения. Вновь тепловидная картинка замерцала многочисленными пятнами. Внизу наблюдалось скопление живой силы противника. «Зона высадки, сектор Б», – тревожно доложил первый летун. «Удел Уркамыдов», – подумал Всеволод. «Картинка есть?» – спросил он со слабой надеждой. «Нет». Видимость 10%. Помехи сильные. Снижаемся. Всеволод прекрасно представлял себе опасность этого маневра, но уходить, не проверив данные, он не мог. В тайном и воинском приказах ждут достоверных сведений. «Снижаемся», – повторил старший Гридин свой приказ, видя, как на лице первого летуна застыл немой вопрос. Ну что ж, его Всеволод тоже понимал. Именно он ответственен за судьбу боевого корабля. Если по вине старшего гридня произойдет нечто, но думать об этом сейчас хотелось меньше всего. Через несколько секунд воец начал осторожное снижение. По мере того, как падала высота, приборы четче фиксировали движение внизу и в воздухе. Низковисящие грозовые тучи все еще хранили белградцев от обнаружения. Увеличив мощность приборов до максимума, воец снимал расположение вражеских войск, которые хозяйничали в секторе, как у себя дома. Лагерь был огромен. Десятки тысяч людей из брустверных панелей и броневых плит спешно возводили укрепленную линию по всему периметру. Сотни вездеходов и бронированных самоходов занимали позиции, перекрывая все дороги и тропы. Несколько полков пушкарей возводили батареи, беря под контроль открытые участки местности вокруг зоны высадки. Чтобы получить полную картину масштабного вторжения, Всеволод решил выпустить разведывательные кочи. Спустя 10 минут три пилотируемых коча и два беспилотника уже утюжили пространство всеми имеющимися средствами слежения и фиксации. Генератор частотных помех работал на пределе, давая разведке шанс оставаться незамеченной. Каждая минута слежения была на вес золота. Всеволод оперативно получал картинки на монитор и тут же, кодируя их, отправлял в Белгород. «Пусть воеводы проникнутся моментом и почешут широкие лбы». Еще ни разу за всю многовековую историю княжества не знала такого нашествия. Еще никогда вражеская врага не топтала священной земли предков. Старший Гридин перевел взгляд на второй монитор, куда стекалась информация от беспилотников, следящих за грузовым караваном самураев. Около сотни круглобоких гигантов, напряженно урча двигателями, надвигались из-за туч, словно ожиревшая хищная тля, готовая пожрать все живое. Имея представление о размерах этих судов, Всеволоду не составило труда представить себе то количество полков и техники, которая сейчас находилась в чревах транспортников. И это осознания этого недоброе предчувствие сжимало сердце. Кровь, бурлящая от выброса адреналина, требовала действий. Но невозможно же вот так просто наблюдать, как на твою родину, широко раскинув пасть и клацая остальными зубами, наползают вражьи твари. «Разведки вернутся!» Коротко бросил Всеволод и отправил в тайный приказ последнюю шифрограмму. «Орудие к бою!» Первый летун нервно сглотнул, но возразить не посмел, хотя в глубине души и полагал эту затею чистым самоубийством. Кто-то из младших чинов едва слышно процедил сквозь зубы. Безумие. А кто-то, наоборот, был рад окончанию безмолвного созерцания. Тут же взвыла сирена, призывая весь экипаж ладьи занять свои места согласно боевому расписанию. Как только вернулись разведывательные кочи, Всеволод отдал команду на ускорение. Прогретые маршевые двигатели рванули ладью вперед. Расчет гридня был прост. На подходе к земле, когда истребительное прикрытие отходит в сторону, транспортники особенно уязвимы. Такой превосходный шанс пощипать врага Всеволод упустить не мог. Тем более при снижении они сбрасывают скорость до предела, тем самым представляя собой отличные мишени. Оставаясь до последнего под прикрытием плотных туч, воец занял позицию на расстоянии в полторы версты от транспортников-самураев. Но терпение богов не может быть бесконечным. Пушкари в ожидании приказа замерли у своих орудий, когда радар внезапно жалобно пискнул, обнаружив две быстролетящие цели. Сбоку от ладьи, на удалении всего в паре десятков метров, пронеслись шустрики. «Внимание, шустрики!» Впрочем, в комментариях Всеволод не нуждался. То, что их визуально обнаружила маневровая группа врага, было более чем очевидно. Тянуть дальше было неразумно, и старший Гридин дал добро на открытие огня. Орудия главного калибра глухо тявкнули, и в ту же секунду зенитки яростно заработали, провожая шустриков длинными очередями. Пилоты «Змеев», видимо, не желая изображать безрассудную отвагу, резко ушли в сторону. Они забрали круто вверх, развернулись и произвели пуск. «Четыре ракеты!» «Вижу», – оборвал Всеволод, – «давайте горох». Как не вовремя они тут оказались, – про себя посетовал Гридинь, – «время дорого». Для гороха пришлось отвлекать главный калибр, который уже вовсю крушил десантные транспортники. Вот одна из башен развернулась, и два ствола синхронно выстрелили бочки. Дистанционный детонатор подорвал их в момент, когда ракеты находились на подлете. Бочки рванули, и тысячи стальных шаров смертельным облаком накрыли пространство в радиусе 100 метров. Расчет оказался верным. Ракеты вовремя вошли в зону поражения. Лишь одной удалось прорваться, но и ее сбили зенитчики, правда почти в упор, у самого борта ладьи. Время неумолимо истекало. Уже почти четыре минуты орудия боевой ладьи безнаказанно избивали вражеский десант. Четыре судна взорвались, камнем упали на землю. Еще два корабля, получив несколько пробоин, окутанные дымом, медленно отползали в сторону. Остальные же, сбитые с толку внезапным нападением, пытались выйти из-под обстрела невидимого врага. Среди грузовой армады началась паника. Толстяки разворачивались, мешали друг другу маневрировать. Произошло несколько столкновений. Всеволод решил добавить им прыти. «Торпедные аппараты», – рявкнул он в азарте боя. Старший Гридин прекрасно понимал. Именно сейчас шустрики самураев докладывают высокому начальству о контакте с вражеской единицей. А змеи далеко не мальчики. Сейчас они прощупают сверхмощными радарами все и вся и сообразят, что наглая ладья всего одна. И вот тогда здравствуйте. Тогда начнется самое интересное. Подойдут ребята посерьёзнее двух шустриков и раскатают воец в творог. Если навалятся гуртом, никакая броня не спасет. Хотя воец был из последней серии с усиленным бронированием и увеличенным вооружением. «Есть торпедные аппараты», – доложили с пульта. Первый и третий. Цель 300 Две тяжелые хрюшки, вырвавшись на свободу, умчались к целям. Цель сотка. Второй и четвертый. Залп. Скорость у торпед приличная. 13 секунд ожидания. Цель 300 Есть попадание. Два. Еще несколько секунд в томлении. Цель 100 Есть попадание. Одно. Всем орудиям перенести огонь на цель полтыщи. Добиваем гада. Всеволод определил самого крупного из всех транспортников и решил отдать ему должное. Воец вздрогнул всем корпусом от дружного залпа орудийных башен. Всеволод с превеликим удовольствием отметил на мониторе серию попаданий в цель 500. Грузовой корабль вспыхнул, как хорошо промасленный факел, не иначе на борту была горючка. Дав пушкарям произвести еще один залп, старший гридень отдал команду на прекращение огня. Орудийные башни замолчали, работали только зенитки. К двум шустрикам, кружившим вокруг ладьи, присоединилось еще четыре единицы. Воец начал маневр на разворот, как небеса наконец-то разродились яркими вспышками. Сначала на сухую, а спустя всего минуту пошел ливень. «Ну, дождались», – благоговейно выдохнул Всеволод, поминая добрым словом громовержца, что так вовремя прикрыл их отход. С момента начала обстрела транспортников прошло девять минут. Но радость оказалась преждевременной. Корпус ладьи неожиданно вздрогнул от попадания. Старший гридень завертел головой, пробегая взглядом по мониторам слежения. Кругом были яркие точки. Они пульсировали. Одни поменьше – истребители, другие много больше – грузовые суда. Иных целей Всеволод не узрел. Хотя броненосцы самураев вполне могли войти в строй десантных кораблей. Зенитчики колотили как заведенные, не жалея уже перегревающихся стволов. Истребителей прибыло еще, и теперь они, собравшись в стаю из десяти единиц, кинулись в атаку. Двое разлетелись на куски еще на подлете, остальные же произвели массированный ракетный залп. Огонь из курсового оружия они не открывали, ввиду его полной бесполезности. Что могли сделать, пусть даже крупнокалиберные стержнеметы, бронированным бортам ладьи? Только если антенны позбивают, да и кляду их. Очередной удар заставил Всеволода вопросительно глянуть на первого летуна. «Попадание в аккумуляторный отсек», – ответил тот. «Это не ракеты. И не торпеды». «Главный калибр», – догадался Всеволод. «Но что толку?» «Видимость почти нулевая, и камеры слежения ничего не фиксировали. Вернее, только дождь и стену черных облаков. Да и главный калибр мог садить с двадцати, а то и сорока верст. Тупо по квадрату, совершенно не опасаясь задеть своих же истребителей». Через мгновение, собственно, так и произошло. Крупнокалиберная болванка, словно кеглю, сбила шустрика, кинула его в сторону. Он завертелся, как юла, и ударил соседа. Оба истребителя, выписывая причудливые пируэты, устремились к земле. А болванка со свистом понеслась дальше. Благо, мимо ладьи. И бахнула где-то в стороне, видимо, подорванная дистанционной трубкой. Было очень похоже, что вражеский броненосец лупил наугад. Истребители, потеряв от плотного зенитного огня еще одну единицу, спешно уходили из зоны дружественного обстрела. Наглядная гибель двоих от своих же болванок придала им прыти. Всеволод встретился взглядом со старшим летуном, и тот все понял без слов. Отстрелив ложную цель с аппаратом усиления магнитного приема, воец начал разгон. Через пару минут ложник начал работать на полную, выдавая себя за крупную цель. От него фанило так, что он сейчас на радарах самураев должен был выглядеть, как упитанный броненосец. Воец же тем временем, сделав зигзаг, забрал выше и вышел из сектора поражения. Ложник двигался не спеша, позволяя ясно себя засечь. Ливень все усиливался, а Перун без устали метал молнии на головы змеев. Уже на пределе чувствительности радаров Всеволод заметил на мониторе, как их ложная цель была накрыта. Жалобно пискнул приемник оповещая начальство, что ложник уничтожен. Ну и слава богам. Воец удачно покинул территорию, контролируемую противником, и хвала богам его не преследовали. Оставаясь в плотных слоях грозового фронта, ладья сбавила ход и теперь осторожно кралась на восток. Аппаратура ничего не фиксировала, кроме редких и теперь уже далеких электрических разрядов. Бог-громовержец, видимо, устав, вскоре и вовсе прекратил досаждать людям». Наконец, Всеволод дал команду на снижение. Еще несколько минут назад ему в подробностях доложили обо всех имеющихся повреждениях. Всего две дырки, а сколько проблем? пробурчал старший Гридин себе под нос, размышляя о скорейшем возвращении в столицу. В сущности, это мало что меняло. Все, что он видел, все, что зафиксировали камеры и радары, было дважды зашифровано и отправлено по назначению. Но. Аккумуляторная станция накрылась окончательно, а вместе с ней вышел из строя основной генератор. Теперь вся надежда на резервный. Но это еще полбеды. Удручало другое. Второе попадание в любом ином случае пустяк. Подумаешь, вещевой склад. Но за перегородкой находилась топливная магистраль. Только чудом не произошло возгорание. Вовремя сработала азотная система пожаротушения, напрочь заморозив весь отсек с перебитым топливопроводом. Второе кольцо подачи тут же подключилось к работе, но потери были лицо. Ладье срочно требовалась дозаправка, а до ближайшей базы 200 верст. Да и особых иллюзий насчет врага все Волков не питал. Но не могут они позволить себе безнаказанно спустить с рук избиение грузового конвоя. Тем более, что воец погулял знатно. Минимум с десяток транспортников было подбито или уничтожено. Сами по себе эти единицы пустяк. Главное то, что находилось у них в брюхе. А по совокупности-то ножа, это ого-го какие убытки для десантирующейся армии самураев. От этой маленькой победы ехидная ухмылка пробежала по лицу Всеволода. Да, это Перуни. Хотя рано радоваться. Рано. Возможно, уже сейчас самураи готовят облаву по всему сектору. Если успеют оперативно сработать, до да станцию с орбиты спустить – хана. Эта передвижная бандура в раз нащупает даже мелкую цель. Не то, что боевую ладью. И никакие глушилки, помехи и ложные цели тут не помогут. Вопрос, успеют ли подтянуть. Вопрос, успеет ли воец уйти на малых. Ускориться ладья более не могла. Топлива не хватит для рывка. Через минуту перед Всеволодом замер старший механик. Сколько? Коротко спросил Гридень. Коли так пойдем, то еще минут двадцать. Самое большее тридцать, господине. Течь? Исправили все, что могли, господине. «Если не спешно, пойдем, на малых, в самый раз до базы, посуху дотянем». «Я понял, благодарю». Старший механик чуть поклонился, развернулся и поспешил в свое хозяйство. «Двадцать минут, какая малость!» – прошептал Всеволод. «Какая малость!» «Малость в любом другом случае, но не на войне. За эти минуты сколько всего может произойти?» Еще одна деталь не давала покоя старшему Гридню. «Почему этот сектор?» «Почему удел Уркамыдов?» Всеволод раскрыл на мониторе карту близлежащих к столице уделов, и до Белграда не близко, крепости по дороге с усиленными гарнизонами. Он еще раз пробежался по карте условным обозначением: Вот уж коли я бы высаживался, продолжил Всеволод свои размышления, то уж в уделе лучка кромаги, немного лепше, и войск с той стороны меньше, и дорога к Белграду короче до да прямее. Хм, то почему же уркамыды? Размышления прервал подошедший командир ладьи. Он ткнул рукой в монитор. Тут склад пахотной артели был. Всеволод уже и сам видел картинку. Печальное зрелище. Разбитые налетом здания, искореженная техника, трупы. «Думаешь, там есть обалгин Первый летун пожал плечами. Шанс, конечно, был, но весьма призрачный. Вид развороченного склада наводил на грустные мысли. Вот только есть подземное хранилище, которое могло уцелеть. «Высылайте коч», – решился Всеволод. «Даю пять минут на проверку». Первый Летун отдал приказ, и спустя минуту разведывательный коч уже несся к цели. И он почти уложился вовремя. Летун сразу же сообщил, что подземное хранилище цело, но наливная горловина завалена обломками. Всеволод колебался. «Если начать расчистку и заправку, то воец надо сажать. А если их атакуют, то прикованная к земле боевая ладья – отличная мишень». Но исследовать дальше малым ходом тоже опасно. При нападении ладья не сможет ускориться, да и маневрировать в бою топлива не хватит. Выходит, что... Куда ни кинь всюду клин. Что? – не расслышал первый летун, все это время находившийся рядом. Выпускайте все кочи, и пусть стерегут периметр. Стрельцов на расчистку завала. Пусть оборудуют несколько огневых точек на случай неожиданностей. Есть! Первый летун незамедлительно начал раздавать указания помощникам. Долгие тягостные минуты приземления и начала работ заставили старшего Гридни изрядно понервничать. Стяг стрельцов занял круговую оборону и приступил к расчистке горловины. Часть экипажа тоже была подключена в помощь. Все болот стараясь не выдавать подчиненным своего внутреннего напряжения, покинул ладью. Он находился среди стрельцов, наблюдая за их действиями. Ох, как ему хотелось ускорить процесс. Но боги жестоки. Они никогда не позволяют играть со временем. И, наверное, это то немногое, чем люди еще не научились управлять. Они еще не отобрали эту привилегию у богов. А ведь были где-то идиоты, кричащие о том, что, мол, люди выше богов. Вот где крамала в головах безмозглых шкалеров. Рядом пристроился ведун Чеслаб и, приноровившись к шагу гридня, стал вместе с ним топтать изрытую воронками землю. Поработали пакостники, процедил он зубы, оглядывая разорение артельного склада. Что — переспросил Всеволод, занятый своими мыслями. Я говорю, сколько народу положили. Ах да, ничего не веком нашу землю топтать. Наконец из-под завалов показался толстый рукав. Два техника сумели внизу запустить насос и воец начал жадно поглощать горючку. Всеволод облегченно выдохнул, но тут в наушниках пискнул позывной. База База ноль один это обоз ноль2 босс 02 слышу тебя», – ответил Волков. «Это база-01». «База. Наблюдаю движение внизу. Тепловое излучение слабое. Сколько их? Где?» «Около десятка. Угол 13. На север от вас. Расстояние меньше версты». «Тебя понял босс-02. Продолжайте наблюдение». «База-02», – Гридин немедленно вызвал командира ладьи. «База-01». «База-02 слушает», – ответил первый летун. Заканчивайте заправку. Того, что взяли, должно хватить. Есть! База 01. Вновь подал голос разведчик. Это 0 03. Прием. Слышу тебя, обос 03. Что там у тебя? Вижу гражданских. Пять человек. Прием. Понял тебя, обос 03. Там дети. База 01. Как понял? Прием. Там дети. Понял тебя. Давай координаты. Угол 13. Расстоя. Еж! Ёж... Стоп, вас! База, база! Шустрики повсюду! Я атакован! База! Эфир тут же взорвался многоголосьем: Я обоз 01, иду на помощь! Я обоз 02, иду, держись, столуй! Дождались. Все волод до боли сжал кулаки, а в мозгу невидимые молотки забивали невидимые гвозди: Дети, дети, дети! Стяжника ко мне! Марун, медведев вырос, как из-под земли: Выделишь мне три десятка! сам с остальными на ладью. «Как? Ты? Не пущу! Кругом! На ладью! Бегом! Марш!» – отрезал Всеволод и для пущей убедительности приложил стяжника сложносоставным, бранным словосочетанием. Тот не очень понял смысл сказанного, особенно если учесть, что гридень от злости поглотал окончание, но эмоциональный напор подействовал. Стяжник вдруг подтянулся, секунду помедлил, а затем уже сам, глотая окончание. Начал загонять в половину стяга на борт ладьи. Также на бегу он отловил трех десятников и наказал им следовать за старшим гриднем, напоследок грозно погрозив им кулаком. «Я с тобой», – твердо изрек Числав с таким видом, что спорить старший Гридин не стал. «База 02», – почти проорал Всеволод, включив кнопку передатчика. «На связи!» «База 02! Взлет! Идите по пелингу, Угол 13! Мы по суху!» «База 01! Тебя понял! Выполняю!» Волков быстро организовал из трех десятков длинную цепь, и они бегом двинулись к лесу. Появление войца внесло резкую коррективу в расстановку сил. Шустрики самураев, только что завалившие один коч белградцев, прыснули в рассыпную, заметив нового игрока на поле. Зенитчики боевой ладьи мгновенно подключились к работе. Всего несколько суматошных минут, и шустрики противника, потеряв одну машину, спешно ретировались. Оставшиеся три коча проводили их ракетным залпом. Еще один из шустриков взорвался, окрасив темное небо яркой вспышкой. База 01. База 02. Сектор чист. Немедленно доложил один из летунов. Тебя понял, первым отозвался волков. Я почти на месте. Будь на чеку. Два огромных сохшихся оборудования лежали крест накрест образовывая практически неприступную баррикаду. Между гигантскими стволами было вдоволь места почти для десяти человек. Первым их почуял Чеслав. «Стой!» – тихо произнес он, подняв руку. Всеволод тут же остановил стрельцов. «Что там?» «Смотрят на нас», – ответил Числав. «Ведуна чую». «Так, хорошо», – сдержанно улыбнулся Гридень. «Стало быть, точно наши. Вперед!» «Постой!» – Чеслав завертел головой. «Вон там они, за повалом». Всеволод подал условный знак, и стрельцы, забрав круто вправо, стали обходить бурелом приблизившись на двадцать метров, замерли. «Ну, коли там ведун, тебе и говорить?» – изрёк Всеволод. «Скажи, чтоб не боялись и выходили». Чеслав закрыл глаза и уже через секунду вступил в немой диалог с притаившимся ведуном. Незримая беседа длилась не более двух минут. «Завида его зовут», – начал ведун. «И, кажется, я его знаю». «Да», – протянул Гридин. «Тесен мир». «Он с женщиной. С ними пятеро детишек». Двое женщины этой, остальных в лесу подобрали. Их деревню сожгли самураи. Ясно. Пусть выходят. Видун напрягся, посылая мысленный приказ. Еще минута, и среди поваленных деревьев началось шевеление. Первыми вылезли из укрытия два отрока лет десяти. Следом показался мужчина. Всеволод кивнул десятнику. Стрельцы живо оказались под лизовалой и стали помогать беглецам. Старший Гридин и Видун подошли ближе. Чеслав внимательно присмотрелся к мужчине а затем, будто утвердившись в своих догадках, стремительно ринулся навстречу. Завида! Радость по поводу встречи была недолгой. Всеволод быстро осмотрел прибывших, а затем повел свой отряд назад. Ладья могла сесть исключительно на открытом пространстве, а такое имелось только подле разрушенного склада. Слава Великим добрались быстро, детей по очереди несли на руках. Враг больше не осмелился показаться, и все же Волод торопил. Воец снизился сразу же, как только отряд вышел на точку погрузки. Эвакуация заняла не больше минуты. «Курс, господине!» – вопросил первый летун. Старший Гридень уже развернул карту на мониторе. Запас топлива теперь позволял ему большую широту маневра. И хотелось ему навестить точку, откуда они отправились на разведку. «Зайдем проведать крепость Мельничный ручей». «Есть!» – отозвался командир ладьи. «Курс пол-105». Воец плавно заложил вираж и лег на заданный курс. До крепости всего два часа ходу.